После его отъезда французские войска, доведенные давно до полного расстройства, пришли в еще большее уныние. Русским уже не надо было сражаться с остатками главной армии, бывшей раньше под предводительством Наполеона. Теперь надо было только умело распорядиться, куда помещать пленных, сдававшихся целыми отрядами и полками, и больных, страдающих от холода и всякого рода лишений, которые испытывала несчастная армия, увлеченная преступной надеждой победы, на земле которая всегда умела храбро защищать себя. Русские почти без боя вступили 28 ноября в Вильну и нашли там более 40 пушек, 15 тысяч больных и богатые запасы продовольствия и военного снаряжения. 30 ноября французы отступили до города Ковна, оставили там еще 2000 пленных и 10 орудий, и, наконец, 1 декабря в количестве 20 тысяч человек перешли по граничную реку Неман. Кроме этих 20 тысяч человек в России были еще два отдельные корпуса армии Наполеона, в которых насчитывалось около 60 тысяч человек – корпус Макдональда у Риги и корпус князя Шварценберга в Гродненской губернии. Вы уже знаете, что последний заключил своего рода соглашение о перемирии с русскими, по которому к 13 декабря все австрийцы выступили из России. В корпусе Макдональда было все вспомогательное прусское войско под командованием двух их генералов – Иорка и Масенбаха. Во время их общего со всеми французскими войсками отступления к Неману, начальник передового отряда корпуса Витгенштейна, генерал-майор Дибич, успел искусно отделить прусаков от Макдональда и заставить их заключить с ним соглашение о нейтралитете впредь до повеления прусского короля. Это было первое явное отделение от Наполеона, и король Фридрих Вильгельм III был доволен им, потому что оно спасло около 20 тысяч человек его лучшего войска. Макдональд, оставленный таким образом пруссаками, спешил спастись с остатками своего корпуса. Однако 22 декабря он имел еще одно жаркое сражение с русскими, в котором потерял до полутора тысяч человек убитыми и 500 пленными. Он ушел в Кенигсберг, который на следующий день поспешно покинул, потому что по его следам шли русские. Богатой добычи досталось русским в Кенигсберге. Много наших пленных, отправленных раньше в этот город французами, много значительных запасов, 8 тысяч усталых и больных и 13000 пленных французов. Так в конце декабря 1812 года Последние неприятели России были прогнаны за ее границы, и великие слова Александра исполнились. Ни единого неприятельского воина не осталось в его царстве. Рассказывая о событиях Отечественной войны 1812 года, Михайловский-Данилевский написал Из 700 тысяч неприятелей, которые вошли в Россию, возвратилась назад едва ли десятая их часть, то есть около 70 тысяч человек. Остальные 600 тысяч человек погибли в сражениях от ран, голода и стужи, убиты жителями, взяты в плен в бою или сдались добровольно, предпочитая временную неволю, неизбежной смерти. Пленных осталось в России до 200 тысяч человек, в том числе 48 генералов и более 4 тысяч офицеров. В Смоленской, Московской, Калужской, Могилевской, Витебской, Гродненской, Виленской и Минской губерниях было сожжено и зарыто в ямы 306 тысяч трупов. Много человеческих тел осталось в реках, озерах и болотах, было съедено хищными зверями, изгнило в лесах, пещерах и расщелинных гор, где во время своего бегства укрывались враги. В Ковна на льду Немана осталось и было спущено в реку 15 тысяч трупов. Потеряв людей, Наполеон утратил и все огнестрельное и белое оружие, казну, армейское снаряжение, лошадей и награбленную в России добычу. Хотя во время своего бегства он сжигал, взрывал, ломал и топил знамена, штандарты, оружие и обозы, однако при всем этом... Русскими отбито у неприятелей силы или ими брошено на дорогах большое количество казны, комиссариатских и провианских запасов, артиллерийских снарядов, обозов, до ста и штандартов и более тысячи пушек. Таковы были трофеи Отечественной войны по количеству своему, не знавшие равных в истории. Пространство от Москвы до Немана, покрытое обломками наполеоновых армий, было похоже на морской берег, на который разъяренные волны выбрасывали остатки разбитых будий и утонувших кораблей. Неприятельские орудия были свезены в Москву и сложены там в Кремле а знаменные стандарты выставлены в санкт петербургском казанском соборе, где признательный александр повелел отвести место для вечного успокоения полководца под предводительством которого были приобретены многочисленные трофеи. Итак вы видели великодушного государя александра I в минуту его глубокой горести в москве которая самоотверженно доказала ему свою любовь и преданность. Посмотрите же на него теперь, в первую минуту его великого торжества, когда он радостный, благодарный к своему доброму народу, явился в Вильну тотчас после получения известия о ее занятии нашими войсками. Это было 11 декабря сильный мороз постоянно державшийся в это время несколько смягчался от лучей зимнего солнца довольно ярко блиставших хотя на дворе уже было четыре часа по полудни вильни уже знали что государь приедет из петербурга и в тот день пришло известие что он находится на последней станции перед вильной. Все собрались около замка, где была приготовлена квартира для императора и где также жил фельдмаршал. В пятом часу и он вышел к подъезду, чтобы ожидать государя. Все военные, толпившиеся у подъезда и около дворца, давно не видели своего знаменитого командующего в таком парадном виде. Во время войны из-за связанных с ней тревог и беспокойств он всегда носил сюртук, который не снимал и ночью. Теперь на нем был полный генеральский мундир с шарфом через плечо. В руке он держал строевой рапорт, в котором готовился лично доложить императору о спасении Отечества. Приятно было каждому воину посмотреть на торжествующий вид своего победоносного предводителя. Приятно было всему народу видеть храброго избавителя от бедствий, разорявших отечество. К концу пятого часа на улицах раздались радостные восклицания народа, и у подъезда остановилась тройка лошадей с открытыми дорожными санями, в которых сидел государь. Снег и иний покрывали его одежду. Фельдмаршал поспешил подойти к нему, и восхищенный император обнял спасителя своего царства, а затем рука об руку пошел с ним во дворец. Здесь первым делом государь наградил фельдмаршала. Эта награда была знаменитейшей для русского воина – орден святого Георгия первой степени – поднесенный князю на серебряном блюде, обергов-маршалом двора. Незадолго перед тем до победы, одержанной нашими войсками в Смоленской губернии, фельдмаршал получил звание князя Смоленского и титул светлости. Следующий день, 12 декабря, был днем рождения государя, и был избран им для изъявления благодарности всей его армии в лице собравшихся во дворце генералов. Выражая эту благодарность, он, между прочим, сказал им эти примечательные слова.